Ричардс Фосбери. Изобретатель фосбери-флопа. Иногда и в мире спорта случаются великие изобретения, которые приводят к кардинальным переменам в том или ином виде, не говоря уж о новых рекордных достижениях. Таким изобретением был, например, низкий старт в спринте. Теперь так стартуют все спринтеры, а впервые это показал на 100-метровке американский легкоатлет Томас Берк. Это случилось на первой олимпиаде 1896 года в Афинах. Перед стартом Берк опустился на одно колено, потом чуть приподнялся и при выстреле стартового пистолета резко оттолкнулся от выкопанных им ямок упоров. Специальные колодки появились уже позже. Сразу же вырвался вперёд и уже не упустил лидерство, завоевав золотую медаль. А в прыжках в высоту Таким же изобретением оказался необыкновенный способ преодоления планки, который теперь называется Fosbury Flop. Спортивный мир узнал о нём на 19-й Олимпиаде 1968 года в Мехико. Правда, мировой рекорд, принадлежавший тогда Валерию Брумелю и установленный в 1963 году, 2 м 28 см в Мехико устоял. Результат победителя потянул лишь на олимпийский рекорд – 2 метра 24 сантиметра. И все-таки выступление чемпиона 19-й Олимпиады в Мехико по прыжкам в высоту американца Ричарда Фосбери произвело фурор и обсуждалось тогда на все лады не меньше, чем фантастический прыжок Боба Бимона в длину 8 метров 90 сантиметров, случившийся на играх этой же Олимпиады. Перед началом состязаний в спортивном мире о Ричарде Фосбери мало что было известно. Разве что рост у него 193 см и возраст 21 год. Родился 6 марта 1947 года. Знали ещё, что родом Фосбери был из города Портленда в штате Орегон. Однако уже накануне мексиканской олимпиады ходили упорные слухи, что Фосбери изобрёл какой-то принципиально новый способ преодоление планки. Похоже и скорее на цирковой трюк, а не на прыжок лёгкоатлет. Но видели своими глазами Фосбери в действии, пока лишь очень немногие. За год до Олимпийских игр 1968 года, когда Фосбери своим необыкновенным способом преодолел 2 м 18 см, это было воспринято как случайность. Однако и на предолимпийских отборочных состязаниях прыгает точно так же. Фосберри показал результат уже 2 м 21 см. Поэтому его выступление в Мехико ожидалось с огромным интересом. И американский атлет поверг в изумление весь стадион. А благодаря телевидению его фантастические прыжки увидели миллионы людей и во всём мире. Это и в самом деле было удивительный зрелищь, не похожее на классический перекидной стиль. Перед началом разбега Фосбери необыкновенно долго, несколько минут стоял на месте, настраиваясь на предстоящий прыжок. Разбег начинался очень быстро и напоминал скорее разбег прыгуна в длину. Причём во время разбега скорость атлета ещё больше возрастала, а направление менялось по дуге. Оказавшись боком у столбик, Фосбери сейчас же отталкивался от земли. Не делая классического маха ногой, взлетал вверх, поворачиваясь при этом к планке спиной. Затем следовали волнообразные движения всем телом, словно бы оно преодолевало планку по частям: сначала плечами, потом туловищем, потом ногами. И наконец, словно бы обогнув планку при помощи таких движений, Фосбер приземлялся на спину и сейчас же вскакивал, победно подняв руки. Такой необычный способ прыжка по имени его изобретателя сразу же стал называться Фосбери флоп. И сейчас же, уже на Олимпийских играх в Мехико, начались споры по поводу его эффективности. Многие тренеры полагали, что это чистой воды цирковой трюк и будущего у него нет. Один из известных американских тренеров, Пейтон Джордан, высказался так: "Стиль Фосбери принадлежит только ему". И невозможно в настоящее время обучить этому стилю кого-либо другого. Это было бы слишком опасно. Ведь речь идёт о стиле поистине невероятном. Метод и стиль Фосбери в настоящее время принадлежит только Фосбери. Однако спортсмены оказались прозорливее тренеров, и вскоре сотни спортсменов стали примерить стиль Фосбери Флоп на себя. Они на практике оценили, какие преимущества даёт быстрый разбег и полёт над планкой спиной вниз. В 1973 году, прыгая этим стилем, американский атлет Дуайт Стоунс установил новый мировой рекорд, первым покорив заветный круглый рубеж в 2 м 30 см. А что касается самого автора Фозбери Флопа, но его судьба удивительным образом оказалась схожей с судьбой Боба Бимана, сотворившего чудо в секторе для прыжков в длину. Олимпиада 1968 года в Мехико оказалась для Ричарда Фосбери первой и последней. И никаких других громких достижений, кроме золотой медали олимпийского чемпиона, у него уже не было. Вскоре Фосбери и вовсе ушел из большого спорта, сосредоточившись на учёбе и получив инженерный диплом. Правда, и теперь Роберт Фоссбери, член исполнительного комитета Всемирной ассоциации олимпийцев,